Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих людей, вырезали из книги фильмов имена и факты, цифры и сопоставления. Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущёва было не только полным, но я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущёва. Главный однако в ином Ему ничего не простила та административная бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную демонстрацию силы да и предупреждала на будущее: не трогайте нас. Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорные оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те самые десять, но и все семьдесят лет нашей истории. Разумный час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. стараниями многих историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самосознания будем надеяться найдётся место для объективного анализа десятилетия Хрущёва. Минувшее опасно придавать забвению. Мы поняли, что забвение и застой слова одного порядка, и сломать то, что стоит за ними, можно и нужно непременно. Не обойти здесь без кипения страстей, без потерь и боли, но и обретения тоже будут. Радости и тревога соседствуют в наших днях так же, как соседствовали они в давние уже годы после двадцатого съезда партии. С решениями этого съезда связано многое в жизни моего поколения, и большинство друзей не изменило взглядов. Среди них Наталья Георгиевна Лорд Кипанидзе и Виктор Васильич Сажин. Знаю, что верен дням молодости Олег Николаевич Ефремов, тот самый актёр, который прихватил с собой к Нателле и Виктору свадебного генерала с Кремлёвского приёма. Друзья наши по-прежнему живут на Фрунзенской набережной. Выросла их дочь Наташа, вышла замуж, стали взрослыми и три наших сына. В тот новогодний вечер они мирно спали, не ведая о споре, который вели старшие. Они часто спрашивают, как и что происходило в стране давным-давно и недавно. И нам надо рассказать им об этом. Возвращаясь памятью к пережитому, я не корю себя за то, что не вёл подробных записей дневников. Перед читателем не мемуары с пикантными закулисными подробностями. Это записки журналиста, чья работа сначала в Комсомольской правде, а затем в Вестях, пришлась на годы, о которых долго не было принято писать. Мои дневники, память и подшивки газет и журналов. В них круг моих взглядов и интересов. Наивно было бы утверждать, что мне удастся избежать субъективных оценок, во всяком случае, буду стараться исходить из фактов. Факт должен въедаться в плоть газетчика, подобно шахтёрской пыли, учил молодых журналистов комсомолки Борис Николаевич Полевой. Во время первых выборов в Верховный совет СССР, рассказывал он: "Мне дали задание написать о ленинградском рабочем, кандидате в депутаты. Поехал в Питер, долго и обстоятельно говорил с человеком, гонял чаи в его доме, ознакомился с семьёй, а когда очерк напечатала комсомольская правда, Отправил экземпляр сдарственный на отписию и получил такой ответ: Вы всё верно описали, товарищ журналист. А то к зачем же поставили меня перед зеркалом причёсываться? Разве вы не заметили, что я лысый? Братцы мои, патетически восклицал Борис Николаевич. Не превращайте расчёску в шансовый инструмент нашей профессии. Я считаю важным соблюсти ещё одно правило: Нельзя судить прошлое мерками наших нынешних представлений, забывая, что события происходили там и тогда, а не здесь и теперь. И что нет ничего бесплоднее мечтательных вздыханий: "ах, если бы!" Когда многие из нас почувствовали, что взрывная сила двадцатого съезда идёт на убыль, и что топтание на месте